«В бурю, говорят, куньяк отлично помогает», — отвечал ей Конурин. «Вон, господа англичане все пьют. Они уж знают, они торговые мореплаватели». «Англичане трезвые, англичане другое дело». «Выпей глаж хоть кофейку-то», — предложил ей Николай Иванович. «Отстань, меня и так мутит». «Но ведь кофе от тошноты помогает».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 Там ты живодер, не мог у капри остаться и переждать бурю. У Соренто остановились. Ветер до того креп, что пассажиров еле могли спустить с парохода на лодки. Лодки так и подбрасывало на волнах. От Соренто путь прямо в Неаполь. Начали пересекать залив. Качка усилилась. С двумя дамами сделалась морская болезнь. Пароходная прислуга забегалась чашками и с веревочными швабрами. Глафира Семеновна стонала. Изредка у нее вырывались фразы, вроде следующих «Погоди, я покажу тебе, как не слушаться жену». Конурин стоял посреди каюты, обхватив обеими руками колонну, и шептал «Однако угощает качелями, ловко угощают».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 «Должно быть, хотите, чтобы пароход кверху дном опрокинула «Срамник, бесстыдник, смеет такие слова говорить, а еще русский, православный христианин!» «Ох, не могу, не могу, смерть моя!» «Не лежите вы, сударыня, встаньте, бодритесь, лежать хуже!» говорил контролёр. Но с Глафирой Семеновной сделалась уже морская болезнь.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 «Зачем? А вдруг сковырнемся, и пароход кверху турмашками я плавать не умею?» «Успокойтесь, все обойдется благополучно. Ничего не будет, не будет, чертова кукла. Какое не будет, коли уже теперь есть? Тебе хорошо рассуждать. Коли на тебе всего капиталу, что три черепаховые гребенки, да разные камейские морды из раковин. А при мне...»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 Стонала Глафира семёновна Держась за каютную мебель, стены и перила, выкарабкался кой-как на палубу Иконурин. Увидав спасательный круг, висевший на палубе, он тотчас же снял его и привязал себе на живот. А жена, жена! Ах, Танюша! Чувствуешь ли ты, голубушка, в Питере? В какой я здесь переплет попал?» Вздыхал он и, обратясь к контролеру, спросил